Глава двадцать восьмая. Предложение королевской тигрицы. Наступило долгое молчание. Займон продолжил простираться перед Фарисом, а тот, оказавшись в замешательстве от внезапных слов первого, через какое-то время будто пришёл к себе и заговорил. «Подними голову, Займон. Я не могу допустить того, чтобы мой брат по оружию делал нечто подобное». Займон слегка приподнял голову. «Раз так, Фаристо...» Хотел было что-то сказать Займон, Как вдруг послышались звуки поднимающихся по лестнице шагов и голоса. Они оба насторожились, а их взгляд стал напряжённым. Видимо, на стороне Займона были далеко не все, и если планирование в Астане останется известным, то им придёт конец. Пойдём. Сейчас начнётся стратегическое совещание. Фарис протянула ему руку. Ага. Займон взял руку Фарис и встал. После чего они вышли из комнаты, и дверь тихо закрылась. Теперь я более-менее понял, что к чему с Фарисом Абаландиасом, независимо от успеха или провала восстания за Эмона, смена суверена у них, по всей видимости, лишь вопрос времени. «То есть нам нужно просто вернуть ему картины?» спросила Миса. Если бы решение проблемы было настолько простым, то Фарис бы уже обо всём не рассказал. В его словах про ожидание света во благо Абаландиаса не было лжи. Картины не более чем предлог. Едва ли он передумает, даже если мы вернём ему картины. Он по-прежнему любит картины, и тем не менее он перестал их писать. Я не стану говорить, что понимаю его боль. Это не какие-то пустые причитания, которые никогда не писавший картины я мог бы понять. Он даже посреди поля боя написал бы картину. А раз он решился на нечто подобное, то так просто от этого не откажется. Ведь Форис даже нарушил обещание нарисовать картину гармонии. В таком случае, есть ли у вас какие-нибудь идеи? Эй, вы трое, спускайтесь. Громко разнесся голос королевской тигрицы Мэйти Лян, достигнув пространства под крышей. «Хм, не даром она верховная богиня. Неужто она уже давно нас заметила?» «Приступаем?» «Разрубить её?» — одновременно сказали миссу Исин. «Да уж на них можно положиться. Ещё успеем. Сначала выслушаем её». Мы спустились в комнату через щель в потолке. Божественные глаза королевской тигрицы Мэйти Лян пристально уставились на меня. Соверен Мирамелетти, что тебе нужно? Мне показалось, словно её огромные божественные глаза слегка ухмыльнулись. Вижу, ты всё понял. Если бы ты хотела избавиться от нас, то не стало бы дожидаться, пока все уйдут. Тогда о перейдём сразу к делу. Я слышала, что ты являешься непреходным, однако ты оказался куда проникновенней картинасса. Теперь я понимаю, почему Фарис служил тебе. Королевская тигрица Метелина встала, приблизила свою крупную голову ко мне и сказала: Я в общем, я хочу, чтобы ты уничтожил Сверенобаландиаса, незабываемого короля Картинаса. Ого! Взгляд королевской тигрицы пронзил меня так, словно она заглядывала в мою бездну. Эта не демонстрирующая своих глубин верховная богиня явно обладает внушительной силой. Хотя обстоятельства её рождения отличаются от таковых у Эквиста, она и верховная богиня глубоководного мира. И никак не может быть слабее его. А почему ты сама этого не сделаешь? Ах да. Ты ведь только пришёл в Среброводный Священный Океан, и ничего о нём не знаешь. Верховный Бог не может уничтожить суверена, которого избрал сам, собственными руками. Если нарушить этот запрет, то Малый Мир сгинет, а я стану безымянной богиней, утратившей мир, которым правлю. Тут она лагать не будет, ведь я смогу сразу же узнать об этом, спросив у Толлу. Ты же хочешь официально присоединиться к Пабло Хитара? Мы отдадим тебе победу в грядущей Среброводной Иерархической войне, Можешь забрать столько огненной рассы и эмблем, сколько захочешь. А взамен ты хочешь, чтобы я уничтожил Картинаса. Верно. Я выбрал его сувереном, чтобы он любыми способами возвысил Болондиас как можно быстрее, но он уже исполнил отведённый ему роль в полной мере. Фундамент уже заложен. Теперь нужен лишь прекрасный замок, который можно будет на него поставить, и стены сувериан, которые сделают мой Болондиас несокрушимым. На лице моего телён появился дерзкий улыбка. Фарис именно тот, кто мне нужен. Нет ничего прекраснее его творящих в замке рук и смотрящих прямо в бездну магический глаз. Он будет подходящим для меня, Баландиаса, сувереном. Почему ты не избрала его с самого начала? У Баландиаса длинная история. Я уже и не помню, сколько десятков суверенов было до Картинаса, а в Прибрежных водах немало врагов, которые не состоят в Альянсе и которые могут воспользоваться длительным отсутствием суверена. То есть суверен нужен даже если он будет лишь для виду. В принципе, это можно понять. Если суверен сгинет, то я смогу выбрать нового. Но он бы не согласился. Иначе Бабалондиас уже вошёл в число шести святых верховных академий, с сожалением сказала Майтелион. Думаю, ты уже слышал, что завидующий таланту Фариса Картинас взял в заложники пять этих столь драгоценных для него замков. Вероятность того, что он сменит его на пост суверена, стала ещё более призрачной. и Форис был вынужден стать марионеткой Картинаса. Незыблемый король сам отлично понимает, что Форис больше не вугодится на пост суверенном мира. И тем не менее, давать ему своё положение не намерен, так как очень алчен. И вот возможность наконец представилась. Займон ждёт удобного момента, чтобы уничтожить Картинаса, но он слишком осторожен. Скорее всего, такой момент представится только Форису, который будет на одном с Картинасом корабле. Однако Форис добрый, и неизвестно, согласится ли он поддержать восстание. А даже если согласится, то не убьёт Картинаса, и тогда восстание может потерпеть неудачу. Значит, ты хочешь предотвратить восстание, а затем дать мне под твоим руководством разобраться с незыблемым королём, когда тут успокоиться? Хе-хе-хе-хе, рассмеялась Мютилен. Какой ты догадливый. Мы оставим их всех в неведенье, ведь мы не сможем застать Картинаса врасплох, Если он не будет считать, что в Астане действительно потерпела неудачу. Вот почему она подождала, пока эти двое не уйдут, а затем позвала меня. В случае успеха, если Фарис станет сувереном, мы можем подружиться с Мелицией. Ты тоже сможешь кровно порадоваться в соединении с ним. Твой бывший почнянет, но не будет стоять с тобой плечом к плечу как равный суверен. Неплохая сделка, согласись? сказала Метилян, считая, что я якобы нахожусь в позиции слабого. Видимо, всё потому, что она недооценивает меня как обитателя пустынного мира. Она терпеливо и бодительно ждала появления суверена, который будет вынужден согласиться на эту сделку. И я будучи тем, кому Фарис раньше служил, идеально для этого подхожу. Можешь не пытаться впустую торговаться, твой ответ и так очевиден. Ты права, моя теляну хмыльнулась. Я отказываюсь. Что? моя теляна шеломлённо уставилась на меня. Словно не ожидав такого ответа. "Ладно, переговорщик, из тебя что надо, ничего не скажешь. Впрочем, не будь ты хоть настолько хорош, на тебя нельзя было бы положиться. Скажи мне, чего ещё ты хочешь?" Я медленно вытянула палец и указала им на картины позади меня. "Если, как следует разобраться во всей ситуации, то выходит, что Фарис вынужден почняться картины своё из-за того, что ты защищаешь картины, развенят." "Через мгновение мытлен сказала. Тонска сказал мне построить караул этих. Если мы барьеры исчезнут, то Картинас сразу это заметит. Но ведь это ты заставила Займона спланировать восстание втайне от Картинаса. Возможность вернуть Фарису картину так, чтобы об этом не узнал Картинас, у тебя должна была быть. Хватит ходить вокруг да около. Что ты хочешь сказать? Ты не хочешь возвращать эти картины Фарису. Ведь если ты сделаешь это, то, возможно, больше никогда его не увидишь. Он может даже покинуть Балондиас. Вот что, вот и боишься. Мой телён продолжила молчате пристально смотреть на меня своими божественными глазами. Ты хочешь заполучить Фариса любой ценой? Этого 30 не стану. Верховный Бог желает иметь лучшего суверена. Таково провидение и порядок. Но я поэтому-то разработала план, чтобы заполучить Фариса. Она не подтвердила, но и не стала 30 этого, а лишь угрожающе спустила магическую силу из всего тела. «Завидующий Картинас взял картины в заложники? А кто заставил его завидовать Форису? Кто поведал ему о существовании этих картин?» Я дерзко улыбнулся Мейтелиан, который неистово сверлил у меня своим взглядом. Картинас заметил талант Фориса и отправил солдат в ту деревню. Глупый правитель без магический глаз, способных заметить его, заметил Фориса, который безо всяких амбиций просто создавал произведение искусства в мастерской? На мгновение он замолчал и... Скорее всего, это ты внашела картина со всякой глупости и отняла у Фариса свободу, картину и душу, чтобы заставить его стать сувереном. Я указал на неё и сказал: "Ты ничем не отличаешься от никудышного верховного бога из моего мира. Тебе плевать на чувства смертных, и я думаю, что лишь о том, чтобы у нас отнять. В твоём прогнившем мозговом черепе нет ничего, кроме эгоистичных желаний за выщих порядкам". На лице Метелина появилась безразличная улыбка. Ты тоже, видимо, ничем не отличаешься от дураков и змеев мира. Сама ж то не на есть непригодный. Я ничего не отнимала. Я воля Мирестера серебряных замков Баландиаса, и всё в моём мире без остатка принадлежит мне. Земля, небо, бесчисленные замки и даже жизни. Не ждала от неё такого честного признания. У меня не было никаких доказательств. Неужели она вышла из себя из-за того, что её провоцировал непригодный? Впрочем, с её точки зрения меня много кем можно заменить. Должно быть, она собирается просто ждать прихода Суверена, который согласится ей подыграть. «Это ещё не конец. Хорошенько запомни, это непригодный». Передние лапы Мейтилен сверкнули серебряным светом. Не похоже, что она что-то сделала. Однако в следующий миг, по всей видимости, её полномочия легко подняли нос в воздух. Наши превращенные в туман заклинанием Чичичджену тела проскочили через щель в потолке, и нас выбросило за пределы замка. Мы увидели небо. Фарис принадлежит Баландиасу, и я ни за что тебе его не отдам. Ни за что. Есть области, куда нельзя заходить бездумно. Отправил я Ликс в её удаляющийся от нас замок. Но ты сделала это, так что можешь провести этот оставшийся последний день, занимаясь нереалистичными расчётами своих нереализованных амбиций. Я сотру в порошок твоей амбиции, Баландиас, вместе со всеми глупыми планами, которые крутятся в твоей безмозглой голове.